Глава 49. Демон. «Как только девчонка встанет на ноги, отец прикажет тебе привести ее к нему», говорит Матвей, делая глоток пива из запотевшего бокала. «Мы сидим в клубе, принадлежащем нашей семье. Вокруг нас люди, музыка грохочет басами так, что, кажется, даже кости вибрируют. Брат расселся на диване рядом со мной, ненадолго отогнав деваху, которая трется вокруг него, как прилепленная. Я заскочил ненадолго по дороге от ангела». До сих пор в спортивных штанах, кроссовках и футболке. Выгляжу как босяк, но я не мог не отреагировать на звонок Мота. Почему не сейчас? Во-первых, мама что-то начала подозревать, так что отец притих. Ты же знаешь, она его разорвет, если узнает, что он собрался сделать. После смерти Илюхи она поставила ему условия. Больше никакого криминала. И все это время Свято верит, что он внезапно исправился». Напряженно сжимаю сплетенные пальцы, чтобы отвлечься на физический дискомфорт. Хер его знает. Но она сказала отцу, что уйдет от него в случае, если он продолжит заниматься тем, чем занимался. Это он тебе рассказал. Это они ругались, а я подслушал. Родители думали, что дома никого нет, а я как раз заскочил забрать пару своих вещей. Думаешь, его так страшит ее уход? Скептически кривлю губы, слабо веря, что папу остановят женские капризы. Он ее почти десять лет добивался. Как думаешь, дорожит он этими отношениями? Но он не был святым, когда она согласилась выйти за него. А маме похер, каким он был. Сейчас она выдвинула ему условия. К чему ты вообще это говоришь? Она могла бы стать тебе помощницей в спасении твоей криминальной принцессы. Я качаю головой и, взяв со стола бутылку воды, откупориваю ее и выпиваю большими глотками. Нет, я не стану вмешивать маму в это дело». И что тогда будешь делать? Есть у меня пара идей. Например, мод, без обид. Но чем больше людей будут знать, тем выше вероятность утечки информации. Брат с пониманием кивает. Если что, я на твоей стороне, заверяет он. Я хочу отомстить за брата, но не ценой жизни невинной девочки. Эта хуйня неправильная. Да, коротко отвечаю. Ладно, брат, поехал. Мы пожимаем друг другу руки и приобнимаемся. А потом я встаю и сваливаю из клуба, по дороге набирая Герыча. «Ты с Артуром?» «Нет». «А где?» «Я или Артур?» «Оба». «Где он, понятия не имею. Наверное, как всегда гоняет на своем чоппере по городу. А я дома откисаю». «Раскисай», — говорю я. «Есть важное дело. Встретимся в подвале». «Демон!» — стонет Гера. «Давай не сегодня. Я только недавно приехал от матери. Весь мозг вынесла, Устал, как собака». «Герыч, вопрос жизни и смерти», – произношу серьезным голосом. «И я, блядь, вообще не шучу». «Ладно, буду через 40 минут». Сбросив звонок, набирая Артура, он ожидаемо не отвечает, так что я пишу сообщение. «Демон, на нашем месте в течение часа. Я успеваю добраться до места назначения, когда приходит ответ от Артура. «Гострайдер, буду через 10 минут». Когда спускаюсь в подвал заброшенной новостройки на окраине города, Гера уже на месте. Сидит, развалившись в потрёпанном кресле и курит, глядя в потолок. «Где у нас случилось?» – спрашивает друг, выпуская пару колечек дыма вверх. Падаю на соседнее кресло и достаю свои сигареты, стукнувшись своим о кулак друга. «Ща Артурчик подкатит и расскажу». «О, ты даже смог до него дозвониться!» «Дописаться», – поправляю друга. «Мне хочется улыбнуться». Но мышцы лица скованы, так что вместо улыбки выходит только оскал. Когда мы слышим грохот мотора мотоцикла, Гера лениво поворачивается лицом к двери, в ожидании, когда Артур покажется на пороге. Наш друг заходит в комнату уже через минуту и, пожав нам руки, падает в третье кресло. «Телефоны!» – велит Гера, протягивая руку. Мы отдаем ему гаджеты, и Герман относит их в сейф, встроенный в стену. «Да, мы максимально переоборудовали это место под себя». Это единственное помещение, в котором нас невозможно подслушать. Здесь стоят глушители связи, звуков, шумоизоляция. Но для надежности мы еще прячем телефоны в несгораемый сейф, в котором тоже стоят глушилки. В общем, на время нашего пребывания в подвале мы потеряны для мира. «Выкладывай», – кивает Артур. «Нужно украсть ангела». «Не понял», – хмыкает Гера. «Ты уже сам не справляешься?» «Нужно украсть и отвезти ее на остров». Многозначительно смотрю на Германа. И как предлагаешь это сделать? А это уже вотчина Артурчика. Перевожу взгляд на второго друга. Есть у меня пары мыслишек, но будет нужна помощь. Надеюсь, у тебя охуительно интересные идеи. Лениво тянет он, закуривая. Потому что в моей жизни уже давненько не было экшена. Иди работай каскадером, встревает Гера. Будет тебе в жизни дохулион экшена. Иди в жопу. Беззлобно посылает его Артур, получив взамен гордо продемонстрированный средний палец Геры. «Бля, я серьёзно!» – бросаю раздражительно. «Дай сек!» – говорит Артур и, прикрыв глаза, откидывается головой на спинку кресла, смачно затягивая сигаретой. «Когда он так начинает медитировать?» – шёпотом говорит Гера, подавшись ко мне. «Очень, сука, раздражает!» «Гера, завали хлеборезку!» – не открывая глаз, говорит Артур. Удивительно, но Герман замолкает, завтыкав стену. А я сверлю взглядом нашего безумного гонщика в ожидании его предложения. У меня есть пара идей, но я терпеливо дожидаюсь, пока он откроет глаза и уставится на меня своим нечитаемым взглядом. «Она добровольно пойдет?» – спрашивает Артур. Качаю головой. «Ну надо же, как достал девочку!» – усмехается он. «Артур, блядь, не добивай!» – цыжу сквозь зубы. «Есть у меня пара мыслишек», – снова становится он серьезным, – «но есть риски. Большие риски». «О каких рисках идет речь?» «Риск поймать пулю». «Я в деле», – отвечаю твердо. «Вечно вы, блядь, в какую-то жопу встрянете?» – бубнеет Гера и добавляет. «Я в деле». «Тогда слушайте».